Арбатский модерн. Смоленская Сенная площадь, Смоленский бульвар, Глазовский переулок, Плотников переулок, Денежный переулок, Большой Левшинский переулок, Причистенский переулок, Староконюшенный переулок, Филипповский переулок, Гоголевский бульвар. Арбатные его окрестности бесконечны. Акуджава недаром сказал: никогда до конца не пройти тебя. Прогулку ряд волшебных изменений я провёл от Арбатской площади до метро смоленская А прогулку «Арбатский модерн» я закрутил в другую сторону. От «Смоленской» переулками к Арбатской площади. И все дома на маршруте оказались новые. Модерн, пожалуй, единственный архитектурный стиль, стопроцентно определяемый москвичами. Есть еще ампир, но некоторые могут перепутать работы первой половины XIX века с неоклассикой времен Первой мировой. Да и советские клубы иной раз радовали изяществом каримской капители. А вот модерн начала XX века москвичи атрибутируют безошибочно. Здания в стиле модерн оживляют практически каждую московскую улицу. Я прочертил маршрут, ориентируясь на здания в стиле модерн, но в нашу сеть попадутся и другие эпохи. Начать предлагаю от здания МИДа. В 1947 году во время празднования 800-летия Москвы приняли решение возвести в столице огромное здание пирамиды. Из семи московских высоток три стоят на Садовом кольце, подчеркивая значение этой магистрали. В последний момент было решено устроить перекличку с шатровыми навершиями кремлевских башен. В центре столицы шатры, а на высотках пусть будут шпили. Высотку на Смоленской площади архитекторы Владимир Гельфрейх и Михаил Минкус спроектировали с плоским завершением. В этом здании угадываются отголоски египетской архитектуры. Недаром перед входом высятся обелиски. Египетская мощь и геометрия читались и в комплексе библиотеки имени Ленина, спроектированной также Гельфрейхом. Египетская архитектура не предполагает игл на крыше. Когда в 1951 году здание МИДа было практически закончено, сверху спустили указание «увенчать его шпилем». Архитекторы посопротивлялись, но приказ выполнили и поставили 50-метровый шпиль. Крыша могла выдержать только облегченную конструкцию из балок, обшитых листовой сталью, поэтому на шпиле даже не стали крепить звезду. Здание МИД оказалось единственной высоткой без звезды. Был период, когда шпиль даже красили другим цветом, и легко было представить первоначальный облик здания, задуманный Гельфрейхом и минкусом архитектор Виктор Мазырин прославился фантастическим особняком в арабском стиле на Воздвиженке, построенным для Арсения Морозова. Для старшего брата Арсения, Михаила Морозова, тот же архитектор, в 1894 году построил на Смоленском бульваре не такой вызывающий дом, просто в классическом стиле, но не менее богатый. Скажем, колонны террасы, выходящие на садовое кольцо, вырезанные из мрамора. В Москве больше семидесяти зданий принадлежали морозовым только разным морозовым дело основателя рода савы морозова продолжили четыре сына и четыре ветви рода называли по их именам захаровичи абрамовичи викуловичи и тимофеевичи михаил и арсений морозы из абрамовичей этой ветви принадлежала тверская мануфактура михаил получил в москве прозвище джентльмен и удостоился стать прототипом главного героя пьесы Сумбатова Южина «Джентльмен». Это комедия о купце, стремящемся манерами и увлечениями стать вровень с образованной публикой, написавшим повесть психологического жанра под псевдонимом маркиз Вольдир». Дворец Михаила Морозова был заполнен произведениями искусства и антикварными вещицами. Имелась даже египетская мумия, которой друзья уговорили передать в Румянцевский музей. Михаил Морозов устроил поминки с кутьей, блинами, икрой и расстался с мумией. В коллекции Михаила Морозова было несколько работ Михаила Врубеля. Например, царевну-лебедь Морозов купил еще сырую, прямо с мольберта. Художник расхрабрился спросить 500 рублей, но отдал за 300. Врубеля при жизни не понимали и ценили дешево. Как-то Врубель пришел в особняк Морозова когда хозяин показывал приобретенную во Франции за огромные деньги картину с обнаженной женщиной модного французского живописца. После просмотра картины общество прошло в столовую, продолжая обсуждать необычные эффекты освещения и смелость ню французского мастера. Врубель взял стакан шампанского и провозгласил тост за художника-романтика Айвазовского. Для встречи с первым особняком модерна мы повернем в Глазовский переулок. Этот особняк первый не только на нашем маршруте. Считается, что особняк в Глазовском переулке вообще первое московское здание, выполненное в стиле модерн. Дом был построен в 1899 году архитектором Львом Кекушевым для своей семьи, но оказался так необычен и хорош, что уже через год архитектор продал его с выгодой промышленнику Отто Листу. В оформлении дома Кекушев использовал мотивы романской архитектуры. Фасады отделаны желтоватым тарусским мрамором и плиткой. Мозаичное панно над входом создано еще одним известным мастером Модерна, художником и архитектором Вильямом Валькоттом. Чем же для Отто листа и вообще для московской публики оказался так привлекателен Модерн? Модерн не ограничивался только украшением фасадов хотя и так строили доходные дома. На прямоугольную основу натягивали модную облицовку и налепляли женские маски с распущенными волосами. Модерн стремился каждый дом сделать неповторимым, индивидуальным. Здания в стиле модерн необыкновенно выразительны, зачастую они кажутся произведениями скульптуры, а не зодчества, настолько живы и естественны их линии. Модерн словно выращивает здания из центрального ядра. Посмотрите, как свободно сочетаются объемы первого особняка Льва Кекушева. Кроме того, модерн любит выразительные детали и выделяющиеся декоративные элементы. Это стиль словно выворачивающий здание наизнанку. Росписи и барельефы, раньше украшавшие гостиные, оказываются на внешних стенах. Особняк в Глазовском переулке первый в Москве, но в Европе уже экспериментировали с новым стилем. Поэтому Кекушев использовал наработки французских и бельгийских архитекторов. Его здание асимметрично, в деталях и общем рисунке дома чувствуется мягкая тяжесть. Большую роль играют разномастные окна и их оформление. Среди мозаичных вставок можно найти изображение льва. С тех пор на все свои здания архитектор Лев Кекушев в качестве подписи и оберега старался поместить изображение царя зверей. С 1908 года Особняком владели Сергей и Наталья Кусевицкие. Сергей был музыкантом, а его жена Наталья – дочерью московского купца-миллионера. Наталья на другой стороне Глазовского переулка построила в 1914 году доходный дом. Не пропустите это необычное здание. Архитектор Павел Малиновский стилизовал его под готический Венецианский дворец. В 1909 году проживавшему в особняке у Кусевицких Александру Скрябину приехал Борис Пастернак. Не со стихами, а с музыкальными произведениями. Тогда юноша еще не сделал выбор между поэзией и музыкой. Борис показал свои вещи и спрашивал, нужно ли ему дальше сочинять. Скрябин хвалил и даже повторил понравившийся ему отрывок, но в другой тональности. У Скрябина не было абсолютного слуха. Это волновало и Пастернака. Не обладая абсолютным слухом, он сомневался сможет ли стать успешным композитором. Пастернак загадал, что если его кумир Скрябин не признается в своем недостатке, а делается общими словами о том, что у Чайковского не было абсолютного слуха, то он бросит музыку. Скрябин стал говорить общие вещи, и Борис Пастернак сделал выбор в пользу поэзии. На пересечении Глазовского и Денежного переулков стоит особняк фабриканта Петра Павлова построенный в 1905 году архитектором Станиславом Кучинским. Двухэтажный особняк с куполом облицован глазурованным кирпичом желтого и зеленого цвета. Такой керамический облицовочный кирпич называли «кабанчиком». Название появилось из-за двух кругов с внутренней стороны, напоминающих пятачок свиньи. Модерн часто работает с набором простых геометрических форм, и это направление позже развил конструктивизм и дом павлова демонстрирует эту любовь к гладким стенам чередующимся с большими окнами павловы владели двумя ткацскими фабриками под костромой но жили как и большинство крупных коммерсантов центральных губерний в москве мы с вами пройдем к одному зданию в плотниковом переулке и вернемся в денежный переулок чтобы осмотреть там еще два дома в стиле модерн супруги гейман и анжелика броида были крупными московскими застройщиками Особенно популярен их доходный дом с обнимающимися фигурами в Плотниковом переулке. Здание, украшенное столь необычным образом, построил в 1907 году архитектор Николай Жерехов. Внятного объяснения, зачем на фасадах появились целующиеся пары и почему некоторые персонажи, похожи на русских писателей, до сих пор нет. Но действительно, зачем Лев Толстой склонил голову на плечо Александру Пушкину? В Денежном переулке... Супруги Броида построили в 1912 году особняк в 20 комнат с фасадом, сочетающим элементы барокко и модерна. Архитектором выступил Адольф Зелексон. Отдельные детали дома вполне классические, но он асимметричен и с огромным окном с гнутой рамой. А модерн любил главную комнату в доме выделить большим оконным проемом. Особняк еще на стадии строительства приобрел уральский купец и золотодобытчик виктор бурдаков на том же участке в глубине двора за особняком архитектор зелилексон построил в 1910 году пятиэтажный доходный дом для сдачи квартир в наем этот дом также приобрел виктор бурдаков денежный переулок оправдывает свое название следующий дом принадлежал владельцу текстильных мануфактур из сахара рафинадного производства литейных заводов и золотых приисков сергею бергу Эффектное здание с ренессансными деталями построил в 1897 году архитектор Петр Бойцов. Великолепный художник и декоратор Петр Бойцов создавал интерьеры для купцов, дом игумного на Якиманке, дворян, особняк князя Святополк-Четвертинского на Поварской, государственных учреждений, залы исторического музея. И при этом не имел архитектурного образования. Заказчиков это не останавливало. И самого Бойцова не смущало. Всегда находился товарищ архитектор, подписывающий чертежи. Для Берга Бойцов построил двухэтажный дом-дворец и оформил комнаты в разных стилях. Тогда любили, чтобы все помещения были оформлены по-разному. Готика сменялась рококо и классицизмом. Поэтому у Бергов ренессансная прихожая вела в готический зал. Оттуда проходили в барочные гостиные или столовую в стиле Тюдоров. Многочисленные деревянные детали, обшивку, готические лестницы и мебель делали на мебельной фабрике Шмидта. Бойцов был женат на сестре хозяина фабрики и сам делал эскизы мебельных гарнитуров. Живописные работы выполнил московский художник-декоратор Август Тамашкин. Особняк Сергея Берга электрофицировали одним из первых в Москве. И сохранилась легенда, что дамы, приглашенные на новоселье, Зайдя в особняк, подходили к зеркалу в прихожей, менялись в лице и, подхватив ничего не понимающего мужа, возвращались в экипажи. Они красились возле газовых или керосиновых ламп и оказались не готовы увидеть свой макияж при ярком электрическом свете. В 1918 году Бергов выселили и в здании поместили посольство Германии. 6 июля 1918 года два сотрудника ВЧК. Николай Андреев и Яков Блюмкин прошли в здание для встречи с немецким послом графом Вильгельмом фон Мирбахом. Дождавшись посла в красной гостиной, посетители достали пистолеты. Расстреляв посла и бросив ручную бомбу, убийцы выскочили из окна. Неудачно. Блюмкин застрял на заборе. Ответная пуля сотрудника посольства попала ему в ногу, но он сумел добраться до спасительного автомобиля. Этим покушением левые эсеры хотели спровоцировать разрыв, мирного договора между Россией и Германией. Позднее особняк становится штаб-квартирой исполкома Коммунистического интернационала. Сюда на работу ходили известнейшие революционеры Бухарин, Зиновьев, Радек, Троцкий. В 1924 году здание передали посольству Италии. До сих пор в особняке Берга находится резиденция посла Италии. В настоящем дворце должна быть изюминка – что-то, чего нет у соседей. Скажем, дубовая столовая у Бергов прекрасна, обширна, но похожие были в других домах. У Бергов — роскошная прихожая с мраморными резными перилами. Сначала кажется, что ты попал в римскую церковь, а не в московский особняк. Лестница запоминается, но не потрясает так, как два других помещения. Что же показалось мне жемчужинами в этом роскошном доме Двухсветный зал, сразу за прихожей. Это аванзал, коридор, служебное помещение. Из него переходят в другие комнаты, кабинет, столовую, гостиную. При этом первое парадное помещение решено как громадный рыцарский зал. Высота до крыши, готические деревянные лестницы и гобелены в полстены, колыхающиеся в такт шагам вместе с перьями на шляпе парадно-детого охранника итальянского посольства. Формы итальянских гвардейцев, как никакая другая, подходит этому дворцу. А все встречи или концерты посольство проводят в золотом зале. Потолок с тяжелыми лепными, сложной формы, золочеными кессонами, обрабляющими воздушную роспись парящих ангелов, кажется оторванным от стены за счет живописного фриза, пущенного поверх стен. На фризе в зелени янтарей апельсиновых деревьев кувыркаются десятки путти. Милая особенность зала – картина эпохи Возрождения на стенах. Их привозят с собой итальянские послы на время работы в Москве. Напротив дома Берга в 1957 году поставили семиэтажный жилой дом. Он характерен для 50-х, но так как заканчивали его после начала борьбы с архитектурными излишествами, то лепных деталей на нем немного. У этого дома интересная постановка. Он расположен с отступом от красной линии переулка на несколько метров глубже. Почему? Не из-за высоты. По плану реконструкции 1935 года многие улицы собирались расширять, и новые здания ставили в соответствии с этими планами. Новый жилой дом на углу денежного и большого Левшинского переулков, построенный в 2003 году архитектором Ильей Уткиным, пропустить невозможно. Он гигантский, с нарочито укрупненными деталями. Этот дом также расскажет про богатство, но уже нашего времени. Недаром он называется дворянское гнездо. Это типичный современный клубный дом. До революции, чтобы отличить обычный доходный дом от элитного, использовали термин «барские квартиры». Дом с барскими квартирами украшен атлантами и колоннами искусственного камня, облицован финским кирпичом. Архитектора Уткина теперь, если и не знают по имени, то работы его видели. он в 2019 году выполнил фасады стилобатной передней части гостиничного комплекса «Царев сад» у Большого Москворецкого моста напротив Кремля. С другой стороны Малого Левшинского переулка, напротив дворянского гнезда, стоит сложной формы с внутренними дворами, кооперативный дом архитекторов и строителей. Первый корпус, обращенный на Малый Левшинский переулок, в 1939 году поставил архитектор Михаил Шнейдер. Строение фасадом на Большой Левшинский сооружено в 1947 году Аркадием Лангманом. Значимые объекты в центре Москвы в 1930-е годы возводили вместо церквей. Так случилось и в этом месте. Кооперативный дом архитекторов поставили на месте снесенной Покровской церкви стрельцов полковника Левшина. Памятник Фритьёфу Нансену Поставили в 2002 году перед зданием Российского международного Красного Креста. Знаменитый норвежский спортсмен и путешественник в XX веке стал общественным деятелем и работал в Лиге наций. По поручению Международного Красного Креста Нансен создал в 1921 году Комитет помощи Нансена для спасения голодающих в России, в Поволжье и на Украине, при детских домах и фабриках на железнодорожных станциях иностранцы открывали бесплатные столовые, всего 250. В голодающие деревни направили 210 английских полевых кухонь. Каждая за раз могла выдать 200 порций горячей еды, поллитра супа и четверть фунта хлеба. Нансен писал, в Саратове, в детских учреждениях и своих квартирах несколько недель назад умирало от 30 до 40 человек в день, после открытия наших столовых только 2-3 в неделю. В Россию пошли адресные нансеновские посылки голодающим, содержащие муку, консервы, изюм, рис, бобы, сахар, лимонный сок, какао, рыбий жир. В 1921 году Нансена избрали почетным членом Моссовета. Скульптор Владимир Цыгаль изобразил Фритёфа Нансена вместе с девочкой, прижимающей груди краюху хлеба. В 1922 году Нансен получил Нобелевскую премию мира. Не только за помощь голодающим. В Лиге наций он занимался устройством людей, перемещенных в результате Первой мировой войны. В 1922 году Нансен стал верховным комиссаром по делам беженцев и учредил Нансеновское паспортное бюро, которое выдавало Нансеновские паспорта, позволяющие легализоваться беженцам и бывшим пленным. В 1923 году Нансен еще раз приехал в Москву с проектом восстановления сельского хозяйства». Норвежец собирался создать несколько образцовых сельхозпоселений. В это предприятие Нансен вложил денежную часть Нобелевской премии. Одну сельскохозяйственную станцию он открыл на Украине, вторую – под Саратовом. Станции оформили как иностранные концессии. В стране в это время объявили НЭП. Опытные хозяйства Нансен снабдил тракторами, автомобилями, племенными производителями. Но капитализацию сельского хозяйства свернули быстро. В 1927 году концессии национализировали. На месте украинского хозяйства организовали совхоз имени Нансона. В 1953 году на волне борьбы с космополитизмом совхоз переименовали в «Прогресс». Еще одного иностранца надо вспомнить на нашем маршруте. В России в XVIII веке работало много приезжих архитекторов. Николай Легран уступает известности Джакомо Кваренги и Бартоломео Растрелли. Но Москва многим обязана этому архитектору. Именно по плану Леграна был проведен водоотводный канал и озеленино бульварное кольцо. Из построек Леграна сохранилось здание Крикс-Комиссариата на Касмодомианской набережной и церковь Успения на Могильцах на нашем маршруте. От Успения на Могильцах мы повернем в Причистинский переулок. Здесь находится много любопытных зданий. Правда, первый дом, у которого стоит остановиться, внешне ничем не выделяется. Он интересен историей и интерьерами. После смерти Михаила Морозова в 33 года от неправильного образа жизни жена рассказывала, что он водку заедал сырым мясом. Возможно, она так называла хамон. Вдова Маргарита Морозова продала особняк на Смоленском бульваре. С этого дома мы начинали наше путешествие по арбатскому модерну. Взамен Морозова приобрела небольшую старинную усадьбу 1820 года постройки в Причистинском переулке. Для перестройки особняка Морозова пригласил архитектора Ивана Желтовского. Посмотрите на оформление двери. Оно напоминает фронтон кинотеатра «Победа», спроектированный Желтовским уже в советское время. В 1913 году Желтовский сделал со стороны сада пристройку для холла и парадного зала. До этого анфилада комнат традиционно тянулась вдоль переулка, а Желтовский развернул внутреннее пространство дома перпендикулярно переулку. Интерьеры были оформлены в неоклассическом стиле, ведь Желтовский страстный паладианец Глядя на фасад, не угадаешь, насколько дом вместительный, а ведь вечера морозовой собирали до ста гостей. В 1918 году особняк национализировали, хозяйки оставили комнату в подвале, А в здании разместили отдел наркомпроса по делам музеев и охране памятников старины, которым руководила жена Льва Троцкого, Наталья Седова. Затем особняк предоставили для размещения иностранных посольств. Уже много лет бывший особняк Маргариты Морозовой занимает посольство Дании. В этом стильном и нещедром на детали особняке меня поразила ротонда. После прихожей, перед входом в зал Желтовский поставил небольшую круглую ротонду под куполом с античными барельефами и экседрами. Сейчас в этих нишах стоят бюсты датских монархов. Совершенно необязательное помещение, и от этого оно особенно прекрасно. Лишнее всегда свидетельствует о достатке. Кроме того, архитектору Желтовскому было важно поддержать традицию чередования объемов в классической анфиладе. В идеале все помещения должны быть разной формы и высоты. Напротив особняка Морозовой в 1912 году архитектор Густав Гельрих построил доходный дом. В 1910-е годы в моду вошел неоклассический стиль, поэтому рисунки на решетках и барельеф отсылают нас к античности. От модерна остался популярный в начале 20 века глазурованный кирпич салатового цвета. Модерн любит на фасадах сочетание глянцевого кирпича, плитки и штукатурки. Недавно дом модернизировали, устроили подземный паркинг и нарастили мансарду, но фасады не изменили. Не знаю, сколько в здании было квартир до революции, сейчас их 10. Подвенный на этаж, начиная со второго. В наше время первые этажи в клубных домах оставляют нежилыми. В 1899 году знаменитый девелопер Яков Рек создал Московское торгово-строительное акционерное общество. Оно выкупало в центре Москвы пустующие территории или обветшало усадьбы, делило владение на участки и возводило особняки под ключ. Главным архитектором общества стал Лев Кекушев. Также на Рекко работали Вильям Валькот, Иван Фомин, Густав Гельрих. Особняки в основном возводились в стиле модерн, и у москвичей в начале XX века этот стиль даже получил наименование Рекковского. В 1899 году Московское торгово-строительное акционерное общество купило бывшую усадьбу князя Ивана Гагарина при Причистинском переулке, сгоревшую в 1812 году. Усадьбу разделили на три участка и построили на них особняки. В программе общества объявлялась цель украсить город стильными домами, которые, имея технические удобства западноевропейских городских строений, в то же время не убивали бы национального колорита Москвы. первым в 1900 году был построен особняк по проекту Вильяма валькота валькот построил особняк в сухом стиле английского модерна. Дом состоит из чистых прямоугольных форм, собранных вокруг центрального параллельпипеда. Даже эркер утоплен в стену, чтобы не разрывать объем центральной башни под плоской крышей. Карниз украшен литыми кронштейнами. Фасады выложены желтым облицовочным кирпичом зеленовато-коричневыми майоликовыми вставками. Входной объем сени со скошенным углом и женской маской над дверью был пристроен чуть позже. Первыми хозяевами особняка стали Якунчиковы. Владимир Якунчиков владел воскресенской мануфактурой, кирпичными заводами в Черемушках и Одинцове, товариществом Петровских торговых линий в Москве. Свой дом по московской купеческой традиции он записал на жену художницу Марию Якунчикову. Поэтому в искусствоведческой литературе за этим особняком утвердилось название Дом Якунчиковой. Первоначально дом действительно состоял только из жестких объемов. Дополнение 1907 года, сделанное архитектором Михаилом Бугровским, легко опознать по более яркому цвету плитки. На основном здании цвет осенней побуревшей листвы, а на синях и столбах ворот задорная весенняя зелень. Валькот работал на гончарном производстве Савы Мамонтова, а Мария Екончикова племянница Савы Мамонтова. Поэтому закономерно, что майоликовые плитки для оформления особняка и дополнительных объемов сделаны в разные годы на одном заводе, заводе Мамонтова, абрамцева После революции в особняке разместили райком комсомола, затем районную библиотеку и в 50-е годы посольство Заира. Следующее здание в 1903 году Московское торгово-строительное акционерное общество возвело также по проекту архитектора валькота На этот раз архитектор совместил стилистику модерна с деталями рок ко, -ко. Здание симметрично, стены облицованы глазурованным розово-сиреневым кирпичом, оконные дверные проемы обрамлены подкрашенными сиреневой краской пано с ракальными узорами. Модерн прославился тем, что охотно использовал исторические стили. На зданиях модерна можно найти классические, готические, романские, барочные детали. Но если есть асимметрия, рваный ритм, тягучая плавность и напряженное нависание, то это модерн. Москвичи, правда, рассуждают проще. Модерн – это когда на фасадах кабанчик. Особняк приобрел издатель НОТ Карл Гудхель, поэтому его называют «особняк Гудхеля». После начала Первой мировой войны в москве прокатились погромы магазинов и контор немцев и австрийцев пострадал и нотный магазин гудхеля на кузнецком мосту после этого австрийский подданный продал фирму за двести тысяч рублей золотом издателям кусевицким жившим недалеко в особняке в глазовском переулке и уехал за границу в особняке в пречистинском переулке поселился предприниматель дионисий корзинкин после революции в особняке разместили детский дом Затем центральный дом в Ожатах. С 1958 года особняк занимает посольство Марокко. Последним, в 1906 году, Московское торгово-строительное акционерное общество застроило третий участок на углу Староконюшенного переулка. Архитектор Никита Лазарев спроектировал дом, во входившем вновь в моду классическом стиле. Лазарев создал интересную композицию с неравными крыльями, отходившими от угловой ротонды только когда осматриваете дом учтите что построен он одноэтажным последующие надстройки сильно изменили замысел архитектора особняк приобрел текстильный фабрикант никита миндовский соответственно москвичи окрестили особняк домом миндовского за колоннадами фасада вдоль причитеннского переулка расположен танцевальный зал с классическими барельефами и росписями в ротонде гостиная проем между этими парадными помещениями перекрыты тяжелой портьерой. Борис Пастернак хорошо знал дом мендовского и описал его в романе «Доктор Живаго» как «Дом свинтицких». Помните елки у свинтицких? Молодежь веселилась до утра в зале, пока более пожилые режутся в карты в трехстенной помпейской гостиной, продолжающей зал и отделенной от него плотной завистью на больших бронзовых кольцах. В 1927 году, особняк предоставили посольству Австрии, когда в результате аншлюса Австрию присоединили к Германии, особняк стал гостевым домом немецкого посольства. В августе 1939 года в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Иохим Риббентроп. Остановился министр в гостевом доме, и у историков есть предположение, что секретный дополнительный протокол к пакту о ненападении Вячеслав Молотов и Иохим Риббентроп подписывали именно в Причистинском особняке. В октябре 1944 года в Москву прилетал Уинстон Черчилль и остановился в том же особняке. И здесь снова стелили карты на столы и вели переговоры о послевоенной судьбе Европы. С 1955 года в особняке вновь разместилось посольство Австрии. После осмотра особняков начала 20 века любопытно будет взглянуть на советский частный дом В 1947 году, в глубине Причистинского переулка, в советское время, кичиться собственностью было опасно, был построен дом-студия для скульптора Веры Мухиной. Дом состоял из жилой половины и большой мастерской со стеклянной стеной и световым фонарем сверху. финансировало строительство Третьяковская галерея, и часть денег выделила сама Мухина. После смерти скульптора в жилой части остались жить ее родственники. А мастерскую занял реставрационный центр имени Грабаря. Причем собственники разделили не только жилплощадь, но и авторство дома. Родственники считают, что здание построил деверь Мухиной, Сергей Замков. А в центре Грабаря уверены, что архитектором выступил Иван Желтовский. Здание оформлено изящными классическими деталями, даже если Желтовский не приложил к ним руку, он наверняка одобрил бы их. Во время последней реставрации Под полом мастерской обнаружили поворачивающуюся площадку. Сначала даже испугались. Не танк ли закопан под домом? Но в мастерской скульптора оказалась не башня танка, а устройство для поворачивания больших скульптур во время работы. По староконюшенному переулку мы с вами дойдем до Медведниковской гимназии. Здание 9-й классической гимназии имени Ивана и Александра Медведниковых построел в 1904 году. Архитектор Иван Кузнецов. Самое известное издание Кузнецова: Подворье Савина старожевского монастыря, передвинутый с Красной линии Тверской улицы, Конторский комплекс "Деловой двор" на Славянской площади и санаторий имени Орджоникидзе в Сочи. Иркутский купец Иван Медведников занимался благотворительностью в родном Иркутске и в Москве, в которую он переехал в 50-е годы XIX века. Строил храмы, школы, больницы помогал неимущим гимназистам и студентам. Вдова Медведникова Александра, не имея наследников, весь семейный капитал завещала на благие дела. Душеприказчиком выступил Николай Цветков. На деньги Медведниковых в Москве построили две больницы, богадельню, приют для психически больных детей и гимназию. Николай Цветков обратился в Министерство народного просвещения с просьбой внести в дар от семьи Медведниковых 450 тысяч рублей на в Москве гимназии. Николай II подписал в 1901 году указ об учреждении гимназии имени Ивана и Александра Медведниковых. В Москве в начале XX века работало 11 номерных казенных гимназий и несколько частных. Медведниковская гимназия числилась девятой. Пока не было готово собственное здание, гимназия снимала помещение. Фасады учебного заведения архитектор Кузнецов украсил большим окном, окруженным лепными картушами и вертикальными полосами плитки сочного зеленого цвета. Женские маски, визитную карточку Модерна на здании гимназии архитектор счел неуместными. Внутри были просторные классы, широкие коридоры, обширный гимнастический зал. Кабинеты химии, физики и биологии устроили амфитеатром на манер университетских аудиторий. На первом этаже был расположен класс ручного труда, Соборудованием для обучения токарному, столярному и картонажному делу. Заботились и о здоровье учащихся. В раздевалке соорудили сушилки для шинелей. Воздух в классах трижды в час обновляла вентиляция с пылеосадочными камерами. На крыше здания под стеклянным сводом устроили зал для подвижных игр в ненастную погоду. В штат заведения включили должности преподавателя гимнастики, педиатра и дантиста Учеников кормили горячими завтраками. В гимназии разделили младших и старших. Для учеников подготовительных и младших классов существовал отдельный вход, свой рекреационный зал и площадка для игр. Программа Медведниковской гимназии была осовременена. Уменьшили количество часов, отведенных на изучение древних языков, увеличили программу французского, английского и немецкого языков. Изучали анатомию и гигиену. Родители учащихся принимали участие в работе педагогического совета. Практически все московские гимназические здания после революции заняли другие учреждения, а в Медведниковской до сих пор школа. Напротив бывшей гимназии Медведниковых стоит дом Николая Казакова. Здание построил в 1901 году архитектор Карл Гиппиус. Он стал домашним архитектором московских купцов Бахрушиных и Перловых. Самые известные его работы – «Особняк Бахрушиных», занятый театральным музеем, и «Чайный дом» на Мясницкой. Возможно, обратиться к этому архитектору, чей торговцу Николаю Кузакову посоветовал деловой партнер, чей торговец Сергей Перлов. Фасад здания гиппиус сделал невызывающим. Выразительные детали использованы только в центральной части. Над дверями вырезаны окна необычной формы. Скромные пилястры оживляют женские маски с вьющимися волосами. Маски рамами окружают стебли ирисов, любимый цветок московского модерна. С 1950-х годов в здании располагается посольство Канады. В доме спроектированы две квартиры с отдельными входами, поэтому на фасаде рядом две одинаковые двери. Одна квартира предназначалась для семьи владельца, вторая – для сдачи в наем. Такая планировка редко, но встречалась в московских особняках. На две квартиры разделенный дом с античными деталями напротив концертного зала «Гнесинки» в Малом Ржевском переулке. С 1907 по 1914 квартиру на первом этаже дома Казакова арендовал банкир Николай Фторов. Затем он переехал в собственный особняк на Старопесковской площадке. В Медведниковской гимназии Фторов по-соседски на свои деньги оборудовал спортивный зал. Из Староконюшенова я советую повернуть в Сивцев-Вражек, а затем Филипповский переулок чтобы осмотреть два интересных современных здания. Удивительно, что первое здание в Москве архитектор Михаил Филиппов поставил именно в Филипповском переулке, названном не в честь этого архитектора. Его имя, возможно, увековечит в будущем. И не в честь булочника Филиппова, а по церкви апостола Филиппа. Михаил Филиппов сумел создать собственный архитектурный стиль и построил уже десятки узнаваемых зданий. Прекрасный рисовальщик Филиппов начинал в бумажной архитектуре. Советские бумажники участвовали в 1980-е годы в зарубежных архитектурных конкурсах с проектами, существовавшими только на листах Ватмана. Предложенные проекты не могли быть построены и в силу технической сложности, и по идеологическим соображениям. Михаил Филиппов рисовал фантастические многоярусные классические постройки в стиле Джованни Пиранези. Когда идеология поменялась, и в России вновь стали строить виллы и нестандартные многоэтажки, Филиппов не изменил своего стиля, продолжая экспериментировать с классическим наследием, но уже в камне. Сам архитектор объясняет свой успех просто. Я много лет ухаживаю за девушкой по имени Классика. Филипповский римский дом во втором казачьем переулке выстроен с круглым двором, словно Колизей. 6 колоннад громоздящихся друг на друга придают этому зданию красивое винтовое движение итальянский квартал филиппова на улице фадеева построен амфитеатром и состоит из секторов сделанных в стилистике ключевых регионов италии а на красной поляне архитектор сочинил целый поселок горкий город напоминающий старинный городок в аппеинаах состоящий из зданий разных эпох в тысяча году михаил филиппов возвел дом приемов для крупной нефтяной компании, выходящей фасадами на Большой Афанасьевский и Филипповский переулки. Это классический московский особняк с настоящим деревянным карнизом, полуциркальным окном, коринфскими колоннами, но с современной иронией. Надо быть внимательным, чтобы увидеть, здание окружает колоннада, только колонны то выступают из плоскости стены, то прячутся в ней, оставляя капители замковыми камнями над окнами. Дальше по переулку стоит дом еще одного бывшего бумажного архитектора, Михаила Белова. Архитектор рассказывал, что проектировал модернистский дом из кубиков. Но застройщик поменялся, новые владельцы захотели переклички с окружающими участок доходными домами начала XX века и неожиданно попросили сделать классический фасад. Белов выбрал за образец архитектуру древних помпей, здание даже называется Амарини Дорати в честь аристократического дома в Помпеях дом венчает легкая двухъярусная колоннада с сочным тарракотовым подбоем. Все детали нарочито яркие и жесткие, имперские. В керамических медальонах, обрамленные лавровыми венками римские цифры, подсказывают дату создания дома – 2004 год. На фасаде применена редкая технология росписи. На первую штукатурку клеится пленка. Затем фасад штукатурится еще раз, пленка вырывается, В итоге получается объемный рисунок. Следующее здание демонстрирует, как можно в два раза увеличить площадь старого строения, сохранив фасад. Дом для застройщика Осипа Вильнера в 1905 году возвел архитектор Николай Жерехов. Архитектор Жерехов всегда богато украшал свои здания лепниной. Мы уже осматривали его загадочные обнимающиеся фигуры на доме в Плотниковом переулке. Но дом в Плотниковом – не самое выразительное здание этого востребовано архитектора. А вот угловой дом в Большом Афанасьевском – необычайно хорош. И лепнина на нем много – женские маски, цветы, гирлянды, раковины, обнаженные русалки. Здесь понимаешь, почему Жерехову заказали 55 зданий в Москве. Причем все они построены в стилистике модерна и укладываются в небольшой отрезок увлечения этим стилем в Москве. Первое здание возведено в 1902 году последнее в 1915 здание в большом афанасьевском переулке не только богато декорировано оно также эффектно скомпоновано угол доходного дома подчеркнут тремя широкими эркерами в три этажа высотой каждой. переулок разворачивается вокруг них как вокруг шестеренки сложной формы уступчатый карниз с большим выносом дополнительно подчеркивает силуэт здания ведь этот дом виден не только из переулков но и сарбата в прострел Большого Афанасьевского. На фасадах чередуется штукатурка, глазурованный кирпич и плитка цвета морской волны. По проекту Николая Жерехова четырехэтажный дом заканчивался высоким аттиком. В 1997 году архитектор Александр Асадов превратил здание в десятиэтажное. Были устроены два подземных уровня и наращены над аттиком еще четыре жилых этажа. При этом фасад не пострадал, а силуэт здания стал другим, но не менее выразительным. Закончить я хочу у свеженького дома на гоголевском бульваре, построенного в 2005 году в стилистике модерна. В Арбатских переулках еще много красивых зданий, но я рассчитываю маршруты так, чтобы их можно было пройти за полтора-два часа. На бульвар, к памятнику Гоголю, выходил трехэтажный дом крайне простых очертаний. Построен он был в 1879 году. В 1909 году его модернизировали с налетом Модерна. Окна разделили пилястрами, выложенными глазурованным кабанчиком. Рамы в верхней части сделали в виде мелкой решетки. Но здание в целом было непримечательным. В течение 2005 года дом перестроили для размещения гостиницы. Надстроили двумя этажами и солидно усилили тему Модерна. На здании появились мозаичные панно, лепные цветы фриз, из зеленой плитки, кованые решетки балконов, фонари и кронштейны. из первого и со второго взгляда сложно понять, что перед тобой современная работа, а не отреставрированное здание эпохи модерна. Наш маршрут закончен, и можно выпить кофе. Зайдите в новую гостиницу «Руссобалт», которую только что описывал. На первом этаже, как раз окнами на бульвар, вы найдете ресторан. Интерьеры также выдержаны в стиле модерн. Много мелкой пластики начала XX века, стилизованные витражи, светильники, мебель. Возможно, вам что-то покажется липоватым Уверяю вас. И сто лет назад модерн иной раз раздражал. Но это его свойство. Он должен быть всегда заметным. Прежде чем нырнуть в метро или сесть в машину, подойдите к памятнику Гоголю. Сам монумент советский, 1952 года, работы скульптора Николая Томского, А вот бронзовые фонари со львами остались от первого памятника писателю, выполненного скульптором Николаем Андреевым в 1909 году. Фонари отливала по рисункам Андреева петербургская фабрика Эриха Виллера. Бронзу для отливки памятника и фонарей пожертвовала княжеская семья Демидовых. Наша прогулка по модерну Арбатских переулков закончилась. Но модерн не ограничивается этим районом. кабанчик И женские маски встретят вас, куда бы вы ни пошли в центре Москвы. Модерн культивировал свободу и самовыражение, охотно играл с яркой деталью, подпитывался из всех видов искусства. Словом, модерн создавал глобальный стиль, когда здание от решетки до дверной ручки оформлялось в едином ключе. Модерн стал доминирующим стилем в 1900-е годы, но и затем, вплоть до 17-го, его элементы всплывали на зданиях. В городе построены Сотни домов в узнаваемой стилистике модерна.